Глава 57, Насир с большой неохотой отвернулся от кафтаров. Он никогда не оставлял угрозу живой. Он и невинных редко оставлял в живых. Его кровь все еще кипела от того, что вожак кафтаров едва не раздел охотницу своим блуждающим взглядом. А вот почему, когда они отдалились от коварных существ, от спокойствия насира не осталось и следа. Он оттолкнул Альтаира и отбросил Бенямина к разрушенной стене, так что сверху на них посыпалась пыль. Все замерли. Альтаир засмеялся. Я ждал этого, Хабиби Кифа. Ты проспорила мне копье. Ты прикоснешься к моему копью только, когда я проткну им твое горло, отрезала Кифа. Но «Ну, очаровательно. Тогда ты должна мне золотой браслет. Иди и утопись. Насир приблизил лицо к лицу Бенямина, который смотрел в ответ без намека на эмоции. Сначала ты убеждаешь всех тащиться за тобой, а затем вступаешь в союз с отродьем Шара. В следующий раз ты пожмешь руку ифриту Бенямин не ответил. В десяти шагах от этой пустыни Кафтар может поджидать нас, чтобы прикончить за твою доброту. Лицо Сафи стало насмешливым. «Прямо как ты?» «Знаешь, я все гадаю, когда же ты сделаешь то же самое, но ты упорно продолжаешь следовать за мной». Сафи прикусил губу. «Ла, тащишься за мной». «Я не следую за тобой», — проворчал Насир. «Никто не следует за тобой». «Из-за твоего длинного языка все следуют за Деминхуркой. Слова Насира сопроводил легкий щелчок металла, но Альтаир тут же дернул принца назад, заставив его опустить клинок на руча. «Перестань, Насир, ты портишь его куфию». Принц пожал плечами, но остался на месте, прищурив глаза. «Зачем ты здесь, Сафи?» — тихо спросил он. Тебе не нужно волшебство. Твой народ прекрасно без него обходится. Я могу спросить тебя о том же: зачем Султану Джаварат, если Деминхурка все равно собирается использовать книгу, чтобы вернуть волшебство королевству, которым он правит. Насир стиснул зубы во внезапной тишине. Шея его вспыхнула. Потому что он не знал. Он никогда не знал. Для отца Насир был всего лишь мальчиком на побегушках, принцем, которого держали в неведении, пешкой, которая не задавала вопросов. Джабан. Насир не знал, зачем султану нужен Джаварат. Он не знал, зачем серебряной ведьме, одной из сестер забвения и надзирательнице Шара, нужен Джаварат. Он знал лишь то, что в охотнице, в отличие от самого Насира, не было зла. «Расскажи нам, наследный принц Насир, чего султан Гамик хочет от утраченного Джаварата?» — повторил Беньямин. В Беньямине, как и в Зафире, не было зла, хотя нож его слов и пронзил грудь Насира. Никогда еще ненависть и неуважение отца не имели такого значения, как теперь. Теперь, когда на него смотрели люди почти из всех халифатов, никогда еще фраза «я не знаю» не казалась настолько ужасной. Руины потемнели, или, быть может, потемнело у него в глазах. Одно Насир знал наверняка. Он больше ничего не контролировал. Альтаир наблюдал за ним, и принцу казалось, что генерал копается в его мыслях. На этот раз Насир не знал, на месте ли его маска, или Альтаир без труда видит сквозь нее. Слабак, болван, прихвостень. «Он не знает, сказал Альтаир. К удивлению принца, в его тоне не было ни насмешки, ни веселья, только сталь и больно режущее желание защитить. Стыд пронзил каждую кость Насира бенимин безрадостно рассмеявшись поправил кофею ты думаешь я поверю в то что принц не осведомлен о делах султана знания бездействий тщеславие а действие без знаний безумие альтаир не отвел взгляда был бы ты сыном султана аравии Сафи, поверь мне ты ни о чем не был бы осведомлен «Ла, от тебя осталась бы только пустая оболочка, умоляющая, чтобы ее бросили крысам!» Дыхание Насира задрожало вместе с кончиками его пальцев. Слабость. Проклятые эмоции. Он сжал кулаки, желая вернуть самообладание. Он чувствовал, что охотница наблюдает за ним и впервые в жизни захотел исчезнуть. Альтаир разрезал тяжелое молчание, обнажив скимитар. Он рассек им в воздух и скрылся за деревьями. Когда никто не последовал за ним, откуда-то из листвы раздался скучающий голос. Ялла, охотница. Никто не сдвинется с места, пока ты стоишь столбом.